Глава восьмая. Познакомься с Бесси, сказал Док, показывая Макуину огромную грузовую машину самосвал, покрытую толстым слоем смолы, которая то и дело капала на землю. Лучшие асфальту кладчицы в мире. Я приговариваю тебя к общественным работам. Будешь чинить дорогу под моим присмотром. Что? возмутился гонщик, переполненный чувством отвращения. Да вы тут все с катушек слетели. Послушай, приятель! — прошептал Мэтр, наклоняясь ближе к Макуину. — Я знаю тебе и без того, Худа, но ты должен мне 32 тысячи за юридические услуги. — Это какие? — воскликнул Маккуин. Мы пристегнем тебя к старушке Бесси, — продолжал док. — Будь с ней понежнее. — Да ты шутишь! — возмутился гонщик. У него в голове не укладывалось. Неужели этот старый драндулет всерьез рассчитывал, что звезда гонок, молния Маккуин! Будет таскать за собой рухлить Бесси. Слишком жестокое наказание. И надолго это? Ну, задумался док, если не будешь халтурить, то дней пять. Пять дней? Ужаснулся Маквин. В его сознании промелькнул образ Чика, болтающего с ребятами из Динака. Но мне как можно скорее нужно в Калифорнию подбивать клинья под спонсора. Тогда на твоем месте я бы перестал трепаться и приступил к работе, резко ответил док. «Цепляй его, мэтр!» «Ладушки!» Эвакуатор подъехал к МакКуину, но как только он снял блокиратор с колеса, послышался рев двигателя. «Свобода!» — крикнул сверкающий гоночный автомобиль, уносясь прочь. у -ху! Калифорния! Скоро буду!» Он прибавил скорость, устремляясь к билборду «Добро пожаловать в радиатор Спрингс». Но вдруг гонщик закашлялся и начал шипеть. «Нет, нет, нет, нет!» — закричал МакКуин, постепенно замедляясь. — Закончился бензин? Куда он делся? — Мы не так глупы, как тебе могло показаться. Шериф все это время прятался за билбордом вместе с Салли. — Мы слили бензин, пока ты был без сознания, — добавила голубая спортивная машина. Она с трудом скрывала усмешку. Кчао! Шериф присоединился к сержанту и Филмеру, которые потягивали масло у Фло и наблюдали за зрелищем, как Маккуин, задыхаясь от смоляных выхлопов, тащит за собой Бесси по разрушенной дороге. «Шланг!» — хлопотал над клумбой возле шиномонтажки, а Луиджи возился с башней из покрышек. «Шланг! Можешь подвинуться!» — прохрипела старушка Лизи с крыльца сувенивной лавки. «Не заслоняй этого симпатичного лихача!» «Знаешь, когда-то я был еще тем свистуном!» — похвастался мэтр макуину который напрягался изо всех сил, медленно преодолевая сантиметры дороги. «Сейчас я, конечно, завязался этим, годы не те, да и в движке жидкость скопилась, но док сказал поправит. Он вообще все, что хочет, поправит. Потому его судьей выбрали. Слышал бы ты, как я раньше, песни насвистывал! Не хочу хвастаться, но все, кому не лень, к нам прикатывались, чтоб только меня послушать». Бесси выпустила струю дегтя, которая попала прямо на наклейку с молнией Маккуина. «О, нет, ты только посмотри на это!» «Заляпала мою счастливую наклейку!» — проворчал Маккуин. «Эй, ты, поливалка!» — позвал он пожарную машину. Шланг оторвал взгляд от своих цветов. «Да, ты в красном!» — продолжал Маккуин. «Мне бы смыть эту грязь! Может, окатишь меня водой?» Шланг, не проронив ни слова, шмыгнул в гараж пожарной части. «Что это с ним?» — спросил Маккуин. «О, он просто стеснительный!» — объяснил Мэтр. «И ненавидит тебя за то, что ты угробил его цветочки!» «Почему я должен терпеть это все?» — возмутился МакКуин. «Я уникальный инструмент скорости и аэродинамики!» Мэтр выглядел озадаченным. «Что? Что ты сейчас сказал?» «Я звезда автогонок!» — крикнул МакКуин. «Ты настоящий гонщик!» — воскликнул Луиджи, просияв. «Хотеть кричать всему миру с самой высокой вершины, чтобы каждая тачка услышать меня? Ты знать много Феррари?» «Нет», — признался Маккуин. «Они участвуют в европейских гонках, а я в Кубке Поршня. Слышал про такой». Маленький итальянец был разочарован. «Луиджи болеть только за Феррари!» перебил он и поспешно уехал, оставив Маккуина все еще привязанным к Бесси. Как раз в этот момент на горизонте показались два микроавтобуса, направлявшихся в город. «Гости?» «У нас гости!» — возбужденно воскликнула Салли. «Без паники!» «Да, это было давно, но вспомните, как мы репетировали!» «Все знают, что делать!» Горожане засуетились, заняв свои места перед магазинами и перевернув таблички стороной открыто. «Что-то я нигде не вижу поворота на шоссе», заметила миссис микроавтобус. Они с мужем неловко спотыкались на разбитой дороге. Пара заблудилась в поисках федеральной автострады. «Я точно знаю, где мы находимся!» настаивал мистер Микроавтобус, хотя на самом деле он понятия не имел. «Здравствуйте», — прощебетала Салли, которая уже ждала гостей на въезде в город. «Добро пожаловать в радиатор Спрингс, ворота в Клаксоновую долину. Наш город славится качественным сервисом и теплым гостеприимством. Чем вам помочь?» «Ничего не нужно», — ответил мистер Микроавтобус. «Большое спасибо!» «О, милый, спроси дорогу до федерального шоссе», — взмолилась миссис Микроавтобус. Муж не обратил на нее внимания. «Что вам действительно нужно? Так это глоток моего домашнего сладкого топлива», предложил Филмар. «Благодарю, но мы просто пытаемся найти поворот на федеральное шоссе», объяснила миссис Микроавтобус. «Рад видеть пополнение в рядах солдат», рявкнул старый джип. Приезжайте ко мне в шатер военторга». «Кстати, в мотеле «Конус» есть карта», услужливо сообщила Салли пари «А если вы останетесь на ночь, «Утренняя заправка в подарок». «Не нужна нам никакая карта», — упрямился мистер микроавтобус. «У меня есть навигатор». Фло предложила им топливо. Луиджи попытался продать покрышки. Даже Рамон настойчиво предлагал боди-арт заблудившейся паре. Ничего из этого не заинтересовало путешественников. Напротив, такое повышенное внимание заставило их ускориться, чтобы побыстрее уехать из «Радиатор Спрингс». Обязательно возвращайтесь! крикнула Сали вдогонку, когда парочка умчалась прочь. Дорогу вы теперь знаете! Ждем вас и ваших друзей! Пс. Пс! Макуин попытался привлечь внимание путников, когда те уже приблизились к окраине города. Эй! Я знаю дорогу! О, правда? обрадовалась миссис микроавтобус, притормаживая. Нет, признался Маккуин, не совсем. Послушайте, я молния Маккуин, знаменитый гоночный автомобиль. «Меня держат здесь против воли. Прошу вас, позвоните моему агенту, пускай придумает что-нибудь, вызволит меня отсюда и доставит в Калифорнию, чтобы я выиграл кубок поршня!» Микроавтобусы обменялись нервными взглядами. Все, что они только что услышали, казалось полным сумасшествием. «Ладно, нам пора», — быстро сказал мистер микроавтобус. «Пока-пока!» — МакКуин был в отчаянии. «Нет-нет-нет!» — взмолился молния. Теперь правда казалось, что красный гоночный автомобиль сошел с ума. Но что еще оставалось делать? Он мог показаться чокнутым, но какая разница? Если прямо сейчас от него ускользал шанс выбраться из радиатор Спрингс. «Постойте, я говорю правду! Вы должны мне помочь!» кричал он вслед отдаляющейся паре. Но микроавтобусы умчались, даже не взглянув в зеркало заднего вида.